время пришло не спросив у нас разрешения Теперь уже сами мы пишем легенды И сами теперь принимаем решения 2001 что будет дальше? Все в наших руках, приложим же силы Чтоб не допустить прошлых ошибок И не потерять нами любимых людей Ребята, покойтесь с миром Я сделаю так, чтоб вас не забыли Продолжу все то, что вы начинали И буду беречь все то, что Любили, не стану вникать. В подробности жизни дерьма в ней полно, оно было и будет. Но тот, кто действительно верит в хип-хоп, ваших имен никогда не забудет. Навеки, ушедшим светлая память. Спасибо за то, Вот уже новые с улиц пришедшие Через хип-хоп несут свое слово Такие же, как мы, сумасшедшие Знаете, у них уже все готово Все для того, чтобы перевернуть Уже полумертвое мировоззрение Еще не нашедшие правильный путь Они продолжают наше движение Я отдаю свое предпочтение тем, кто не может На одном месте долго сидеть А делает дело, точнее это дело мы делаем вместе Сердце мое бьется все чаще, чем раньше Мы уже на пороге нового века Где нет места фальши, где время само подводит итоги На веке, ушедшим в светлая память Спасибо за то, что вы были дающим возможность хотя бы чуть-чуть сделать мир лучше, которые рифмами напоминают о тех, кто докатился до ручки, о тех, кто хотел чего-то добиться, но не добился, а просто сломался, разбился о стену, не и где-то в том веке на веке остался, остался. Я тоже хотел бы сказать свое слово о тех, с кем лепить эту жизнь начинали, читали. Что мы важным считали Творили хип лишь об этом мечтали Они не смогли продолжать это дело Кто-то сторчался, кого-то не стало Кто-то ушел, не сказав до свидания Немало таких, как мы, поломала судьба Но я никогда не сдавался Верил, что новое время настанет И то, что я делал, я им посвящаю Кто любит хип хоп тот меня понимает Кто любит хип хоп тот меня понимает